Василий Князев Дмитрию цензору Дружеская шалость. Дмитрий цензор плачет с дуру. Дал же бог такую кличку. Все суют меня в цензуру. Мне ж цензура не в привычку, я хочу в литературу. Дмитрий цензор, слёзы вытри. Ты повсюду в ложной шкуре. Всё тебе не по натуре. Ты в поэзии лже Дмитрий. И лже цензор ты в цензуре.